Глава 14 Встреча, о которой говорил Марков, запланирована на крыше клубного дома. Я приезжаю туда без Стаса, я не видела его с прошлого вечера. все таки он очень занятой человек, в его расписании невозможно найти брешь, чтобы провести вместе не только вечер, но и следующее утро. Приходится делать выбор. Меня привозят на длинном седане представительского класса, который сопровождает машина охраны. Вокруг много людей, собирается целая свита, и у каждого есть своя роль. Кто-то следит за моим нарядом, кто-то за графиком, а кто-то отгоняет от меня папарацци. Они собираются у главного входа, откуда-то прознав, что здесь планируется светская тусовка, пусть и в тесном кругу. «Вот наш лифт», — подсказывает мне Элина, когда мы минуем холл. Стас скоро приедет. Станислав Олегович немного задерживается из-за пробок. Она бросает взгляд на наручные часы. Он должен быть через 20 минут. Но мы же не начнем без него. Я нервничаю. Я не знаю, как себя вести без Маркова даже 20 минут. Ведь первое впечатление самое важное. И будь это деловая встреча или корпоративная вечеринка, я бы понимала, что нужно делать. Но сегодня я должна предстать не просто сотрудником Нил Инвест. «Сегодня я впервые появлюсь в роли невесты, владельца этой компании. Только вот жениха нет. Вот что путает карты. Может, мне бейджик прикрепить к платью?» Подшучиваю, чтобы сбить градус напряженности. «Так и написать. Невеста Маркова. Они же подписать. Сама в шоке». Элина сдержанно улыбается. «Мы сможем подождать в комнате для гостей. Слава богу». «Гости пока соберутся». Я выйду к ним и предупрежу, что Станислав Олегович задерживается. Время пролетит быстро. Официанты уже на террасе. Синхронистки тоже. Синхронистки? Синхронное плавание, отзывается Элина. Никогда не видела? Когда идет Олимпиада, бывает, показывают по телевизору. Теперь я поняла, о чем речь. Только зачем они там? Наверху есть бассейн. Девушки покажут лайтовую программу, такую, чтобы обойтись без брызг. Элина снова улыбается. Обычное фоновое развлечение для гостей. Звучит немного странно. Ты просто не привыкла. На таких мероприятиях всегда чем-то забавляют гостей. Это как живая музыка в ресторанах. А живая музыка будет? Будет. Хоть что-то привычное. Они играют. Элина заглядывает в сотовый, где у нее в заметках указана каждая мелочь. Музыку из итальянских вестернов. Ох, я погорячилась. Ничего привычного в этом нет. Мы поднимаемся на последний этаж. Чтобы попасть на крышу, нужно пересечь коридор и выйти к лестнице. Элина показывает мне фотографии террасы, чтобы я меньше беспокоилась. Когда знаешь, с чем столкнешься, действительно становится чуть легче. Я разглядываю роскошное место, которое напоминает пафосный ресторан с лаунж-зонами и стеклянными ограждениями. Много зелени, воздуха и огни вечернего мегаполиса под ногами. «Не думал, что тебе нужно будет отдельное приглашение?» До меня долетает незнакомый мужской голос. Он раздается после щелчка, с которым распахиваются двери лифта. Я не оборачиваюсь, чтобы не наткнуться случайным взглядом на гостя. Элина уже открывает дверь комнаты для гостей, а рядом стоит охранник, который загораживает меня массивной фигурой. «Но я всегда рад помочь». Продолжает мужчина. «Если снова забудешь пригласительный, сразу звони мне». В ответ раздается смех. «Я отлично знаю этот смех. Я несколько раз сопровождала Ольгу на важных встречах и в курсе, как она умеет любезничать, когда ей нужно оставить хорошее впечатление». «Спасибо, Миша», – мягко произносит Ольга. Она постукивает каблуками, приближаясь, и мне мерещится, что я уже чувствую запах ее терпких духов». «Ты так выручил меня!» Следует протяжный выдох. Она увидела меня? все таки узнала? И что дальше? Как-то глупо нырять в раскрытую дверь и бежать от Ольги прочь. Что она может сделать со мной? Это разве ее территория? И неужели мне теперь постоянно вжимать голову в плечи, когда она появляется рядом? Я вбираю в легкие побольше воздуха и оборачиваюсь на шаги. Первым в поле зрения попадает высокий мужчина в темно коричневом костюме. Он коротко кивает, замечая моё внимание и пытаясь припомнить моё лицо. Он обращается к Ольге за подсказкой, но та не может оторвать от меня взгляд. Она буквально испепеляет меня, а заодно пригвождает к месту и беззвучно проклинает. «Я, наверное, погорячилась. От неё надо держаться подальше и точка. Это не вопрос смелости или умения держать удар» есть такие люди, от которых надо сохранять безопасную дистанцию, а все остальное только в урон себе полиночка с фальшивым воодушевлением тянет ольга она всплескивает ладонью которая держит большой картонный пакет миша ты знаешь полину это такой светлый человек такая милашка ольга направляется ко мне охранник тут же просыпается и вырастает между нами неприступной стенкой Элина тоже напрягается. Я замечаю, как она быстро набирает сообщения на сотовом, а потом сильнее распахивает дверь комнаты для гостей. Она как будто готовит пути для отступления. «Эй, приятель, полегче!» Михаил со смешком реагирует на выпад охранника и явно считает, что произошло недоразумение. «Тут все свои, давай без резких движений. Дикий он у вас!» Последнюю фразу он бросает мне. Он смотрит на меня и принимает за свою. Стилист с командой не зря получают свои огромные деньги. Они за один день вылепили из меня светскую дамочку. «Это охранник Стаса», — отзывается Ольга и перекладывает пакет в другую ладонь. Я снова обращаю на него внимание и понимаю, что у нее там что-то увесистое и объемное. «Я его помню, он работал у моего бывшего мужа, когда мы были еще вместе». Марков так часто меняет компании, покупает, ломает и продает их, что старается хотя бы людей держать вокруг одних и тех же. Так что это его верный пес. Она подмигивает охраннику, который продолжает закрывать меня от нее. А вот Полина, новая звездочка в команде моего бывшего мужа. Говорит она с усмешкой. Как тебя лучше представить? Я смотрю Ольги прямо в глаза, пытаюсь понять, что она задумала. Она ведь специально приехала сюда, нашла способ, чтобы оказаться на приеме, а сейчас держится из последних сил. Она бы с удовольствием вцепилась в мои волосы, а не любезно улыбалась. Станислав представит меня на ужине, говорю, поворачивая голову в сторону Михаила. Но мне очень приятно с вами познакомиться. Только мне нужно срочно отлучиться, встретимся на крыше. Я коротко улыбаюсь и разворачиваюсь к двери. Я слышу шорохи за спиной. Ольга предпринимает попытку остановить меня, но охранник на чеку. Он закрывает меня своей спиной, а потом пятится и захлопывает за нами дверь. «Что она здесь делает?» – спрашиваю Элину, которая тоже выглядит сбитой с толку. «Она точно что-то задумала. Она бы не стала улыбаться мне, если бы у нее не было цели. Ее сопроводят на выход», – отзывается Элина. «Как? Она дружна с этим Михаилом. Кто он вообще?» Крупный инвестор. Отлично. Я выпускаю воздух из легких. Она устроит скандал, если ее попробует выгнать. Ты же видела, как она вцепилась в его ладонь. Он ее пропуск во всех смыслах. Я что-нибудь придумаю? Это стандартная фраза. Я осекаюсь, запоздала понимая, что просто-напросто срываюсь на Елине из-за нервов. Вечер еще не начался, а уже катится к черту. Я почти физически ощущаю, как земля уходит из-под ног. Появление Ольги спутало все карты. «Прости», — говорю Элине. «Стас скоро?» «Мне не по себе без него». «Сейчас уточню». Она проверяет приложение в сотовом. Еще минут десять-пятнадцать». Я прохожу в дальний угол комнаты. Элина уходит с головой в переписке. Она раздает указания и старается найти выход из сложившейся ситуации. Я же стараюсь дышать. Перед глазами становится картина безобразной истерики Ольги, которую она устроила в квартире Маркова. Она нестабильна и может вытворить что угодно. Вот чего я боюсь. В дверь стучат. Я бросаю взгляд на Элину, на что она ободряюще кивает. Она приоткрывает дверь и выглядывает в коридор. Станислав Олегович уже в здании, он поднимается. Сообщает кто-то из сотрудников. Хорошо. «Отвечает Элина. Мы тоже выходим». Она подает мне сигнал и раскрывает дверь сильнее. Я сжимаю клатч до скрипа, но через секунду слышу баритон Маркова, и это дает мне силы. Звук его уверенного голоса долетает из коридора. Я выхожу из комнаты и вижу, как он приближается в компании двух мужчин. Они отходят на второй план, и все разговоры смолкают. «Вообще исчезают все лишние детали» остается только его массивный силуэт в черном классическом костюме и напирающий взгляд. Марков жадно рассматривает меня. Он не видел меня в этом платье, хотя он определенно изучает не ткань, а мои формы и губы. Тут он точно попался. Я вижу, как его взгляд задерживается на нижней части моего лица и как в его глазах вспыхивают темные искры. Ты перенервничала, произносит он, протягивая ладонь. Полина, просто обними меня. Я же его невеста. Пусть фиктивная и недолгосрочная, плевать. Пусть это будет для роли и для формирования правильной привычки. Но мне действительно нужно, чтобы он успокоил меня так, как это умеют мужчины. Сильные руки, горячее соприкосновение. И чтобы с воздухом пришел запах крепкого молодого тела. Маркова не надо просить дважды. Он притягивает меня к себе, закрывая в надежных объятиях. И проводит ладонью по моей спине. Ее уведут, говорит он над моим ухом. Ты больше не столкнешься с ней. Прости, что это вообще произошло. Я все-таки боюсь ее. У нее такой взгляд. Не думай о ней. Марков снова проводит горячими пальцами по моей коже, находя вырез в платье. Давай лучше отдохнем. Не воспринимай этот вечер как задание или экзамен. Мы сюда приехали, чтобы хорошо провести время и чтобы поделиться радостью. «Какой?» Идиотский вопрос сам слетает с моих губ. Стас заболтал меня, и я действительно на мгновение забыла, что здесь вообще происходит. Он усмехается, не выпуская меня из рук, а потом дотрагивается губами до моих волос. «Я уже почти...» Я киваю. «Почти пришла в себя». «У нас все получится, Полина». «Если тебя что-то смутит, просто улыбайся. С твоей ангельской улыбкой можно молчать весь вечер. Все и так будут очарованы». Он утягивает меня за собой. Я ступаю на первую ступеньку и думаю о том, что Стас умеет говорить комплименты. Он вообще очень опытен, умеет обращаться с противоположным полом. Хотя это может быть врожденная предрасположенность, помноженная на возможности, которые дают большие деньги». Ведь глупо спорить, что деньги добавляют сексуальности. Дорогая одежда и аксессуары, крутые машины и аура власти, что исходит от владельцев крупного бизнеса. Как тут не поплыть? И как разобраться, где он искренен, а где всего лишь помогает мне привыкнуть к себе? «Марков!» Сразу раздается возглас, стоит нам только сойти с лестницы. Я вижу перед собой шикарную террасу с уютным освещением, зелеными зонами с цветами и диванами и фуршетные столы. «Короленко!» — с хитрой улыбкой отзывается Стас, но посылает в сторону знакомого лишь жест с ладонью. Он не подходит к нему и увлекает меня в центр террасы. «Дышишь?» «Дышу», — отвечаю ему. «Это хорошо, Полина, только ты можешь чуть ослабить хватку?» «Что?» «Твои пальцы, милая». Он легонько встряхивает ладонью, И я вдруг понимаю, что впилась в его плоть ногтями. Боже, прости, пожалуйста, до да крови, наверное. На нас уже смотрят, сообщает Марков. Заметили, что мы держимся как парочка? Я украдкой оглядываю пространство. Оно обширное, но гостей не очень много. Обслуживающего персонала выходит больше. Музыканты, официанты и синхронистки, которые уже плещутся в голубой воде бассейна. Добрый вечер. К нам как раз подходит официант. Это просили раздать всем. Он протягивает мне тонкий глянцевый журнал. Программа на вечер, интересуюсь у Маркова. Так принято? Я без понятия, что это такое. Он глядит на страницы мельком, переключая внимание на важных гостей. Он хочет начать знакомство с них, а мне не дает покоя журнал. Что-то в нем не так. «Станислав!» Кто-то окликает Маркова. Следом с губ Стаса слетает перекрученный выдох. Я поднимаю голову и пытаюсь понять, кому принадлежит уверенный голос. Марков сжимает мою ладонь, и я ощущаю, как на мгновение мы меняемся ролями. Вспышка его напряжения растекается по моей коже. Кто это? Спрашиваю его, когда ловлю фокус высокого брюнета. Тот приближается к нам, сжимая в ладони квадратный стакан. «Нью уверен, бросает Марков холодным голосом. Бывший владелец Нил Инвест. «Добрый вечер». Аверин сперва здоровается со мной и галантно наклоняет голову. «Кажется, мы незнакомые». «Это Полина». Марков представляет меня. «Моя невеста». «Очень приятно». Аверин протягивает ладонь и невесомо касается моих пальцев. «Меня зовут Нил. Я партнер Стаса». Партнер? Марков щурится. «Ты вдруг вспомнил это слово?» «У меня остались акции. С недавних пор я не участвую в делах Нил Инвест, но я читаю отчёты». Аверин украдкой смотрит мою сторону, и я понимаю, что он проверяет, заскучала дама или нет. Он вообще производит впечатление строгого джентльмена, сдержанный и закрытый, но с теплым взглядом. «Зачем ты здесь?» А вот Марков давит. Он говорит с позиции силы, выбирая агрессивные интонации. В этот момент я осознаю, что впервые вижу его в момент мужского соперничества. Именно мужского. Я наблюдала, как Марков справлялся с конфликтами с бывшей женой. Он злился, разрушал целые города одним взглядом, но снова и снова сдерживался. А тут проглядывает его хищная натура. Он говорит совершенно другим голосом, так что по моей спине вот-вот побегут мурашки, а его харизма ощетинивается остальными гранями. Обычное любопытство отвечает Аверин. Он продолжает изображать легкий светский разговор, не реагируя на тон Маркова. «Или ты думал, что заберешь у меня компанию и на этом все закончится? По крайней мере, я заслужил место в первом ряду». «И на что ты собрался смотреть?» «На то, как Нил Инвеста окажется тебе не по зубам». После этих слов Аверин вновь обращается ко мне. Он вежливо улыбается, произносит дежурный комплимент и прощается. Алина, вы же хорошо узнали этого человека?» Шутливо произносит он напоследок, прежде чем соглашаться на брак. «Конечно», — отвечаю с улыбкой. «Тогда я спокоен». Мил уходит, но его голос обладает удивительной силой. Он отдаётся эхом где-то очень глубоко и делает меня рассеянной. Я пытаюсь собраться, чтобы познакомиться с другими гостями. К счастью, Стас мастерски ведет беседу и помогает мне. Он заранее касается моей ладони, чтобы я успела прислушаться и придумать правильный ответ. Так проходит несколько минут, и я наконец вливаюсь. Ко мне возвращается четкость восприятия, но вместе с ней приходит тревога. Я замечаю кое-что большее. Взгляды некоторых гостей сложно назвать воспитанными. С таким же успехом можно лежать на операционном столе под специальным беспощадным освещением. Когда я поворачиваю голову, Люди отводят глаза, но я все равно успеваю заметить их удивленное внимание и перешептывание. И журнал. Да, глянет, смелькает в ладонях женщины, которая пришла в черном платье. Она морщится, словно увидела что-то неожиданное и неприятное, а потом поднимает глаза точно на меня. Мне нужно отлучиться, говорю Маркову, трогая его локоть. Тебе подсказать, я найду. Я киваю, чтобы он не беспокоился, тем более у него наметился важный разговор с помощником мэра. А мне нужно побыстрее выйти и остаться одной. Я чувствую, как догадка царапает внутренности до крови. Я еще не открыла журнал, но знаю, что могу там увидеть. И это выкручивает, заставляет собрать ладони в замок на груди и вдавить голову в плечи. Хочется стать крошечной и незаметной, лишь бы больше не ощущать внимательных взглядов. Хлопок двери заставляет вздрогнуть. Я толкнула дверь туалета, не рассчитав силу. Я кидаюсь к широкой столешнице с раковиной и бросаю на нее проклятый глянец. Пальцы дрожат и плохо слушаются. Я коряво перелистываю несколько страниц и нахожу вкладыш. Боже. Тут фотографии, которые я даже не храню в своем сотовом. Я не могу смотреть на них. Как не могу встать перед зеркалом и в таком ракурсе. Самым безжалостным и честным – оглядеть себя. В журнал вложены мои фотографии из клиники. В полный рост и с акцентом на мои раны. Их сделали на первом осмотре. Я помню, как меня попросили раздеться и успокаивающе улыбались. Потом принесли воды и долго рассказывали, что можно сделать с моими травмами. Я стираю со щек выступившие слезы. Они текут бесшумно, но затуманивают взгляд. Я скидываю фотографии, не в силах больше смотреть на них, и они летят на мраморный пол. «Полина!» — из-за двери раздается голос Маркова. «Ты здесь?» «Я сейчас!» Черт! Дрожащие интонации выдают меня с головой. Я зажмуриваюсь, приказывая себе успокоиться. Только у меня не получается даже остановить мельтешение. Мне мерещатся, словно из-под моих ног выбили землю, и я куда-то падаю, хватаясь за воздух. «Полина!» — голос Стаса наплывает с новой силой, и он вдруг оказывается рядом и подхватывает меня. Тепло его сильных рук растекается по телу, а тяжелые мужские выдохи проходят по виску. «Почему так? Я все таки потеряла равновесие?» «Что с тобой?» — спрашивает он обеспокоенно. «Тебе плохо?»